Глава 33. Париж, декабрь 1928 года. Итак, мы закончили. Сейчас все нужно будет распилить на отдельные фрагменты и доставить морем в эту великую кофейную державу под названием «Бразилия». Заключил профессор Ландовский, внимательно обозрев голову и руки Христа, которые своими объемами заняли все помещение мастерской. Скульптор обошел голову со всех сторон и еще раз оглядел ее. «Меня подбородок беспокоит. На таком близком расстоянии он слишком выступает вперед. Можно сказать, непозволительно выпячивается. Похож на этакую детскую горку для катания. Но этот сумасшедший бразилец уверяет меня, что это именно то, что ему нужно». «Не забывайте, профессора ведь вся композиция будет обозреваться с большого расстояния», — заметил лоррен «Что ж, остаётся лишь надеяться на то, что Бог-Отец на небесах позаботится о том, чтобы мой шедевр благополучно прибыл в Рио-де-Жанейро», — пробурчал Ландовский. «Бразилец уже зафрахтовал для него место на грузовом судне. Будем молить Бога, чтобы море было спокойным» а случайный контейнер с другим грузом не врезался в мое произведение и не смял его в лепешку. Я бы и сам отправился сопровождать голову. Заодно бы проконтролировал процесс погрузки и разгрузки, поприсутствовал бы на начальных этапах воздвижения монумента. Но у меня просто нет для этого времени. Работа над проектом и так заняла вдвое больше времени, чем это планировалось изначально. А еще не закончен заказ на скульптуру Сунья Цена. По этой работе наметилось очень серьезное отставание. «Что ж», — профессор Ландовский тяжело вздохнул, — «я сделал все, что смог. Дальнейшее уже не в моей власти». Лорен слушал учителя, и крохотный лучик надежды затеплился в его душе. Но высказать свою идею вслух он пока не рискнул. Надо вначале все как следует обдумать. На следующий день в мастерскую приехал Эйтор Досилва Коста и принялся вместе с Ландовский обсуждать, где и как разрезать голову на части. Лорен молча слушал их разговор. Ландовский снова и снова выражал свою озабоченность с охранностью отдельных фрагментов скульптуры в процессе их транспортировки. «Вы правы», — соглашался с ним сеньор Досилова Коста. «Нужен человек для сопровождения груза. Он бы регулярно проверял надежность креплений, но, к сожалению, я не могу выделить для этой цели никого из своих. Мои инженеры и чертежники еще не закончили здесь все расчеты и чертежи». «Я могу поехать», — неожиданно вызвался лоррен озвучив, наконец, ту идею, которая пришла ему в голову вчера. Мужчины глянули на него с удивлением. «Вы, Бройли?» — переспросил у него Ландовский. «А я-то полагал, что вы настолько привязаны к Монпарнасу с его бурной ночной жизнью, что и шагу в сторону не сделаете». «А почему бы и нет, профессор? Я еще нигде не бывал за пределами Франции, тем более за океаном». Несколько месяцев за границей, да еще в такой экзотической стране, как Бразилия, несомненно, расширит мои творческие горизонты. Вполне возможно, натолкнут на новые замыслы и идеи. «Уж наверняка по возвращении из Бразилии вы изваяете огромную статую кофейного зерна», шутливо подначал его профессор Ландовский. «Сеньор Бройли», — немедленно ухватился за предложение ларена сеньор Досилва Коста, — Если вы говорите серьезно, то это замечательная идея. Вы ведь присутствовали при работе с самого начала, с момента рождения замысла. Если профессор согласится отпустить вас, то тогда вы сможете стать его глазами в Рио на всех этапах сооружения памятника. Да уж, лично проследить за тем, чтобы палец случайно не привинтили к носу спасителя, когда станут собирать всю конструкцию в целом, пробормотал себе поднос Ландовский. «Профессор, я с радостью отправлюсь в Бразилию, если вы пожелаете», — повторно озвучил своё намерение Лорен. «Когда намечен отплытие, месье Досилова-Коста?» «Я зафрактовал грузовое место на следующую неделю. Как раз хватит времени на то, чтобы разрезать голову на части и упаковать каждый фрагмент в отдельный контейнер. Чем быстрее груз прибудет в Рио, тем лучше». «А если все дойдет в целости и сохранности, без каких-либо повреждений, то я буду на седьмом небе от счастья. Вы сможете отправиться в путь так скоро, месье Бройле?» — поинтересовался у него сеньор Досилва Коста. «Полагаю, ему надо свериться со своим ежедневником, прикинуть, какие заказы можно сдвинуть по срокам». Неожиданно подал голос профессор Ландовский, бросив выразительный взгляд на своего ученика и призывая его молчать. Как я понимаю, ему положена соответствующая финансовая компенсация за саму поездку туда и обратно, плюс потерянное время. — К примеру, на месте ему оплатят проживание в бразильской столице? — Конечно, конечно, — торопливо закивал головой сеньор Досилва Коста. — Кстати, я тут кое-что вспомнил. Несколько дней тому назад мне звонил сеньор Густаво Айрис Кабрал, жених Изабеллы Бонифацио. Он узнал, что вы, сеньор Бройли, сделали ее скульптурный портрет. «Густаво хотел бы преподнести эту скульптуру в качестве свадебного подарка своей будущей жене». «Но я...» Лорен уже открыл рот, чтобы сказать, что ни при каких обстоятельствах он не станет продавать скульптуру своей драгоценной Изабеллы, тем более её жениху, но Ландовский снова опередил его. «Какая жалость Бройли. Ведь, насколько я знаю, у вас уже нашёлся богатый покупатель на эту работу. Вы согласились на его предложение?» Сбитый с толку Лорен лишь растерянно пробормотал. «Нет, но я...» «И очень правильно. Вполне возможно, жених мадемуазель Бонифацио сделает вам более выгодное предложение. И тогда у вас будет выбор. Помнится, вы мне говорили, что тот человек предложил 2000 франков. Я прав?» Ландовский бросил еще один выразительный взгляд на Лорена, призывая того подыграть ему. «Да. Вот и отлично». «Передайте месье Айрис Кабралоу, сеньор Досилова Коста, что если он предложит более выгодную цену и покроет или все его транспортные издержки на поездку в Рио, то тогда скульптура наверняка достанется ему». «Передам», — пообещал сеньор Досилова Коста с отсутствующим выражением лица. Его явно не интересовала цена на работу молодого скульптора. Все его мысли сейчас были заняты исключительно статуей Христа. «Уверен, они сумеют сторговаться. Я загляну к вам завтра, посмотрю, как пойдет процесс распилки нашей головы. Всего доброго вам обоим!» Архитектор откланялся и покинул мастерскую. «Профессор, что это было?» — спросил удивленный Лорен у своего учителя. «У меня нет никакого покупателя на мою мадемуазель Изабеллу, и, если честно, то я и продавать ее не собирался». «Бройли, ну как вы не понимаете? Я оказал вам огромную честь» выступив в качестве вашего личного агента», — укоризненно заметил Ландовский. «И не пытайтесь провести меня. Уж я-то отлично понимаю, в чём именно кроется истинная причина вашего внезапно вспыхнувшего желания отправиться на другой конец света вместе с отдельными кусками статуи. А если вы вдруг решите остаться в Бразилии, то вам нужны будут деньги». «Так какая вам там будет польза от вашей драгоценной скульптуры?» Тем более, что вы окажетесь рядом с ее живым оригиналом, рядом с девушкой, которая вдохновила вас на создание портрета. Пусть жених владеет ее каменным изваянием и обожает ее внешнюю красоту. А вот душу ее, как мне кажется, он вряд ли когда-нибудь поймет, тем более так, как это удалось сделать вам. Так что я расцениваю свой вклад в вашу личную жизнь как весьма успешную сделку. — Весело хохотнул Ландовский. — А сейчас за работу! Ночью, ворочаясь на своем поддоне в мастерской, где он устроился на ночлег, втиснувшись в узкое пространство между огромным пальцем Христа и его головой, Лорен размышлял над тем безумством, которое сам же и затеял. Ведь Изабелла дала ему ясно понять, каким она видит свое будущее. Ее свадьба неотвратима, неизбежна. И, вполне возможно, она даже уже состоялась или состоится еще до его прибытия в Рио. Он и сам не понимал, на что надеяться, отправляясь в столь долгое и далекое странствие. Впрочем, как и все влюбленные, Лорен свято верил в судьбу. Глянув еще раз на огромную ладонь Христа перед тем, как закрыть глаза, он вдруг подумал, а что, если сам Господь протянет ему свою спасительную длань?